Глава вторая. О наследственных государствах. Люди, как правило, ко всему тому, что в себе заключает древность рода, испытывают особенное почтение. И если говорить о власти, которую она имеет над смертными, то ни одно иго не бывает сильнее и не выносится столь охотно, как это. Я далек от мысли, чтобы противоречить Макиавелли в том, в чем каждый с ним соглашается. Да, наследственными государствами управлять удобнее всего. Однако к этому я хочу добавить, что наследные государи в своем владении укреплены, бывают, тесным союзом, утвержденным между ними и сильнейшими родами государства. И государи уделяют княжеским дворам своей страны в благодарность большую часть своего имущества и величия. Счастье этих фамилий столь нераздельно со счастьем государя, что они никак не могут оставить последнего не почувствовав при этом также, что следствием этого с необходимостью будет их собственное падение. В наши дни. Многочисленные и сильные войска, как во время мира, так и во время войны, в готовности, содержимое государями, весьма способствуют безопасности государства, но удерживает в пределах границ честолюбие соседних монархов. Маккиавелли говорит о том, что государю недостаточно быть украшенным простыми дарованиями. А я желал бы, чтобы кроме этого властитель помышлял, И о том, как ему народ свой сделать счастливым, народ, пребывающий в довольстве, никак не может помыслить о возмущении. Блаженствующие больше страшаться лишиться такого государя, который является их благодетелем. Поэтому никак не восстали бы голландцы против испанцев, если бы тирания последних не возросла настолько, что голландцы В случае восстания были, по крайней мере, не более несчастные, чем до того. Королевство Неаполь и Сицилия неоднократно отходили от Испании под власть императора, а от императора снова к Испании. Во всякое время завоевание это было весьма легко осуществить, потому что обе власти казались весьма сильными, и потому народы этих государств при каждом завоевании питали надежду найти в новом владыке своего защитника. Какое различие между неаполитанцами и лотарингцами, Ибо когда последние с легкостью признали чужое господство, вся Лотарингия утопала в слезах, Они жалели о том, что лишались потомков тех герцогов, которые в течение многих столетий владели этим процветающим государством, тех, кого они причисляли к достойным любви государям. Память о герцоге Леопольде была для лотарингцев столь дорога, что когда после его смерти вдовствующая супруга принуждена была оставить город Люневиль, Весь народ пал на колени пред ее колесницей и несколько раз пытался остановить ее лошадей, и было тогда много жалоб и слез по этому поводу.